9. Неужели вправду решил про кокаин и успел кому-то сообщить? Почти сразу же Габриэль отмел эту мысль, но, несмотря на это, когда выехал на шоссе, все равно поглядывал в зеркало заднего вида. Спустя 10 минут выехавшая за ним машина куда-то пропала. Нервы у тебя немного сдают, дружок. Успокойся. Через 10 километров дорога серпантином круто пошла вверх. нависнув над пропастью. Затем машина облегчённо покатила по прямой дороге с лёгким уклоном. На плато пейзаж резко изменился. В отличие от города, повсюду толстым слоем лежал блестящий под лунным светом снег, округляя контуры горных хребтов на горизонте. Габриэль по указателю свернул с трассы на дорогу, ведущую горнолыжному курорту Цах-Кадзор. Очищенная от снега дорога вновь пошла вверх вдоль подножия гор. петляя между насаженных елей. В свете фар вспыхнула надпись, по мере приближения оказавшаяся рекламной вывеской на дороге: казино и отель. За вывеской он свернул на освещённую аккуратными фонарями дорогу и вскоре въехал на парковку трёхэтажного дома с мраморным фасадом. Здание стояло на возвышении, чья лавина мигая всем фасадом. Его подсветка конкурировала с мерцанием ночного неба. близко усеянного яркими звёздами. На парковке было где-то с десяток машин, и Габриэль стал подальше от входа. Приклеив усы, он посмотрелся в зеркальце и остался доволен. Закапал глаза и закурил напоследок, выпуская белые клубы дыма наружу. Он не случайно выбрал это казино. Несколько раз на совместных стане выходных они приезжали сюда, где она училась кататься на лыжах. Недалеко от отеля была трасса с подъёмником. В казино он не заходил, но из рекламного буклета в номере отеля узнал, что разброс разрешённых ставок на рулетке очень большой. С умом увеличивая ставки при проигрыше, при таких ставках есть хорошая вероятность выиграть, если не заигрываться и постоянно держать в уме, сколько денег поставлено на кон или спин, как называют раунд игры в рулетке, и сколько нужно поставить в следующий раз. Швейцар, который отогревался внутри, запоздало подскочил к двери, когда Габриэль уже вошёл и стряхивал снег с ботинок. Слева, за полированной стойкой, темнел гардероб. Справа сверкала витрина с ювелирными изделиями, предназначенными для розыгрыша. Прямо располагалась стойка регистрации, по бокам которой стояли рамки металлоискателей, пройдя через которые можно было попасть в игровой зал, сдав пальто Предварительно вытащив оттуда бумажники и положив его в задний карман брюк, Габриэль подошёл к черноволосой девушке за стойкой, которая встала при его приближении и оказалась немного ниже него при его росте. "Добрый вечер", поприветствовала она натянутой, но от этого не менее красивой улыбкой. Её чёрные густо накрашенные ресницы вспорхнули несколько раз, и взгляд пробежался по нему вверх-вниз, заставив его неохотно дотронуться до усов. Подскажите, вы уже бывали у нас? Либо проживаете в отеле? Расчёт Габриэля строился на том, что при первом визите в казино часто можно попасть без документов, если выглядишь прилично. Он постарался улыбнуться в ответ и сказал как можно дружелюбнее. Нет, впервые. Ехал в город, увидел вашу вывеску и вот решил немножко развеяться. Это ничего, что я без паспорта? К сожалению, мы не можем пропустить вас без регистрации. может, сделаете исключение. В следующий раз обязательно прихвачу с собой. Девица кивнула и подняла телефонную трубку. Минуточку, я сейчас уточню у менеджера. Пока она разговаривала, Габриэль взял брошюру из хромированной подставки и полистал её. Девушка положила трубку и попросила подождать немного. Сейчас менеджер позвонит в мониторную. Там будут изучать меня в камеру на предмет нахождения или отсутствия в чёрных списках. Затем менеджер вынесет вердикт, и если решит пустить, то скорее всего лично выйдет на встречу. Габриэль сделал вид, что зевает, и прикрыв рот рукой, скользнул взглядом поверх головы девушки, там, где была круглая камера в затемнённом стеклянном колпаке. Этого ему было достаточно, чтобы заметить лёгкое движение внутри колпака. Он кнул пальцем в брошюру и сказал, рассчитывая быть услышанным в мониторной. Вип-зал красиво выглядит. Я бы там разыграл несколько тысяч на рулетке. Брюнетка молча одарила его вялой улыбкой. Он прождал еще немного, и ничего не происходило. Затем почувствовал вибрацию телефона в кармане джинсов. Достал его и посмотрел на экран. Гор. «Привет! Дома?» Прогремел жизнерадостный голос. В это время справа, пройдя через рамку, к нему направился быстрыми шагами невысокий полный мужчина в светло-сером костюме и лакированных черных туфлях. Нет, не дома. Габриэль переложил телефон в левую руку, чтобы поджать протянутую менеджером мягкую ладонь. А где ты? Когда будешь? Не успокаивался Гор. Менеджер слегка наклонил голову, ожидая, пока он закончит разговаривать. Я тебе завтра наберу ок? сказал Габриэль и не дожидаясь ответа, выключил телефон и улыбнулся менеджеру. Тот слегка растянул в ответ маленькие губы, зажатые между полных щёк. Его улыбка Габриэлю не понравилась. "К сожалению, на правила и правила. Мы, правда, не можем пустить вас сегодня. Приходите, пожалуйста, в другой раз". По опыту Габриэль знал, что просить будет бесполезно, но всё же начал что-то говорить. Но менеджер только поматал головой и ещё раз извинившись, так же быстро удалился, как и пришёл. Девушка за стойкой, проявляя такт, делала вид, что занята чем-то и не смотрит на него. План по добыче денег, на который он так надеялся, полетел к чёрту. Чем-то он не приглянулся им. Может, не надо было строить из себя крупного игрока? А может, просто менеджер сегодня не в духе.